Глава тринадцатая Жизнь продолжалась, и ночь пришла на смену дню, как и всегда, сама по себе, независимо от человеческих и сверхчеловеческих желаний. Луны не видно, и до Кольцевой совсем рукой подать, вероятно, меньше пяти километров. Только прежде надо пройти через жилые кварталы. А края на место глухое, еще не разваленное, но уже и не город». Уличного освещения здесь давно нет, и электричество подают по графику, в кварталы, где пока не успели украсть провода. На окраине живут работяги, те, кто нужен умирающему городу. Тех, кто не нужен, судебные приставы выкидывают на улицу. И с нехитрым скарбом они переселяются в бетонные коробки по соседству, без электричества, без воды и тепла. Постепенно окраина станет такими же развалинами. Коммунальные сети ветшают, и ремонтировать их никто не собирается. Город усыхает, словно изможденный болезнью человек. Вероятно, местные сами это понимают, а если не понимают, то чувствуют, и каждый вечер пытаются утопить тоску. Но она, гадина, каждый вечер опять всплывает и не желает растворяться в прозрачной глубине стаканов. «Мы проходили темный переулок, когда навстречу вынырнули двое аборигенов, с трудом сохраняющих вертикальное положение. Мы попытались их обойти, но местные не дали. Бросились на Грея с кулаками. Может, что-то углядели в кромешной темноте, а может, бросаться на первого встречного давно стало для них чем-то вроде разминки. Парой точных движений Грей уложил их рядом. «Отдыхайте, ребята». Жаль, этой легкой взбучки не хватит, чтобы по-настоящему вправить ваши заспиртованные мозги. Проволочное заграждение по обе стороны кольцевой миновали без особых трудностей. Ставили заграждение больше двух лет назад и с тех пор только периодически латали. На нашем участке ремонта не было давно. Ржавая колючка безвольно провисала. Ее даже не надо резать, достаточно слегка отодвинуть. На кольцевой тихо. За все время промчалось лишь несколько машин. Вероятно, сейчас мало кого выпускали из города. Патрулей тоже нет. Когда мы замешкались перед надписью «Осторожно, мины», донесся гул вертолета. Возвращаться уже не было смысла. Холоднее мы проползли под колючкой и двинулись за Греем, пытаясь ступать след в след. Метров на пятьдесят вокруг открытое пространство. Даже с дороги сквозь ночники мы как на ладони, а уж из вертолета. И все-таки доктор не ускорял темпа. Схема минного поля сейчас шла на экранчике его окуляров, накладывалась поверх реальной картинки. Но он так и не сорвался в бег. А я знала причину. Если схема не точная, идущий первым взлетит на воздух, но остальные успеют притормозить перед гиблом местом. И, может быть, уцелеют». Мы добрались до лесопосадки, залезли в кусты, опустились на траву, и гул вертолета вырос над нами. Луч прожектора очертил кроны деревьев и вонзился в землю совсем рядом. Несколько мгновений кажется, что прожектор нащупывает именно нас, распластавшихся по траве, готовых с этой травой врасти в почву. Потом гул начинает удаляться, и луч равнодушно скользит по минному полю. Все дальше». В воздухе висит противное жужжание вертолетных роботов, но через пару минут и оно стихает. Переводим дух и делаем поглотку воды из фляг. Разглядывая наши с Артемом хмурые физиономии, Грэ обнадеживает. «Дальше будет легче. Когда я впервые прошел первый уровень Квейка, мне тоже так говорили». Морщится физик. Доктор хлопает его по плечу и беззвучно смеется. Сквозь стрекозье линзы окуляров не видно глаз. Интересно, а Грею страшно? Или он хочет казаться невозмутимым? Тогда это у него хорошо получается. Дальше и правда было спокойнее. Мы шли, пытаясь держаться в стороне от дорог. Посадками, перелесками. Один раз даже ползли через канаву, к счастью, высохшую. Заблудиться мы не боялись. Грей в основном придерживался чингизовского маршрута. Лишь один раз пришлось делать изрядный крюк, обходя патруль из двух БТРов. Полицаи сидели в засаде в придорожных кустах, еще и накрыли технику срезанными ветками. Без ночников мы бы их точно не заметили. Часа через полтора достигли намеченной точки, пересекли шоссе и двинулись по проселку вглубь леса. Кругом была тишина, вовсе не гробовая а состоящая из множества едва различимых звуков. Живых, но совсем не опасных. Я так давно не была в лесу, тем более ночью, но сейчас не испытывала страха. Шорох, случайный треск ветки не заставляли замирать сердце. Казались такими же естественными, что и легкий ночной ветерок. А вот Артему явно не по себе. Бедный парень, ты вырос в городских джунглях, Ты с детства привык к реву музыки, к запаху бензина и кошачьей мочи в подъездах. Человеческая фигура возникла из-за куста боярышника всего в двух шагах от нас. Артем дернулся, но выстрелить, к счастью, не успел. «Доброй ночи добрым людям!» – улыбнулся Чингис. Физик опустил автомат и полез обниматься. Хаммер ждал в лесу, отлично замаскированный. Даже сквозь ночники не различишь, пока не подойдешь плотную. Чингис снял маскировочную сеть, аккуратно свернул и засунул в багажник. — А мы-то думали, ты на танке будешь? — расплылся Артем. — Лучше уж на летающей тарелке! — хмыкнул король, гостеприимно распахивая дверцу. Уже через минуту полноприводный автомобиль мягко подпрыгивал на кочках и уносил нас все дальше от Москвы, от врагов и друзей. Ехали почти всю ночь с заброшенными и полузаброшенными проселками, вдали от шоссе и блокпостов, иногда съезжая во враги, иногда пересекая заросшие сорняком поля. Машина справлялась – это был русский вариант «Хаммера», разработанный специально для американского миротворческого контингента. Да еще и наши умельцы по просьбе Чингиза слегка его улучшили. На самых крутых подъемах мотор не ревел, а едва слышно урчал. Физик и доктор, несмотря на тряску, дремали на заднем сиденье. А мне спать не хотелось. Я сидела впереди рядом с Чингизом и иногда косилась на его безупречный медальный профиль. И никак не решалась заговорить о главном. «Король будто почувствовал», — заговорил первый. «Таня, тебе ничего не надо доказывать. Ни себе, ни нам». Это из-за меня все сорвалось, да? Охотнику не удалось обмануть тигров? Про стилет они не узнали, иначе было бы гораздо хуже. А так, устроили слежку, очень аккуратную. Если бы не ваше предупреждение, я бы и не заметил. Думали, что я приведу их к вам. Материалы по прибору удалось забрать или что-то осталось? Все со мной, даже опытный образец прихватил. «Теперь ты тоже в розыске?» «Пока нет. У меня хорошие связи и в Туле, и в Вашингтоне. А настоящих доказательств еще не получили. Так что официально я чист. Какое-то время поживу вдалеке от Москвы. Ну, по обстановке. Может, еще и вернусь». «Прости. Я все испортила». «Да ну, Таня, ты сделала все, что могла. Ты одна из нас. Это главное». На часах было полчетвертого, когда решили сделать привал. Тьма еще и не думала светлеть. Минут сорок можно было ехать, не опасаясь. Но уж больно хорошее место для дневки, укрытое со всех сторон. И даже сверху раскидистые кроны надежно прятали нас от незваных летунов. Сверились с картой. Километров сто пятьдесят мы отмахали, так что передышку заслужили» а особенно Чингис, едва ли не всю ночь просидевшись за баранкой. Хотя сильно расслабляться нельзя. Кто-то должен быть на чеку, пока остальные спят. Решили бросить жребий. — Не надо, — сказала я. — Мне не спится, так что часа три по караулю, потом Грей. — Я тоже спать не хочу, — встрепенулся Артем за пару мгновений до того, клевавший носом. «Вместе посидим», — успокоила я физика. Догадывалась, что хватит его минут на пятнадцать. А Грей взглянул на меня пристально. «Ты боишься заснуть, Таня? Боишься, что все опять повторится?» «Да нет», — пожала плечами. «Вряд ли они сумеют на таком-то расстоянии. Но рисковать не хочу». «Тебе надо отдохнуть». «Отдохну». Потом, когда вы проснетесь. Я не ошиблась. После короткой беседы о 10 версии «Мастер оф Орион» физик снова забрался в теплое нутро машины. Погреться. Пригрелся он неплохо. Спустя короткое время можно было различить равномерное посапывание. Даже ночников не снял бедняга. Я усмехнулась и больше не стала его беспокоить. Только поплотнее притворила дверцу Хаммера. Ночи в самом деле была прохладная, особенно в этот предутренний час. Я подняла воротник куртки и обошла машину кругом, как и положено, хорошему часовому. Поежилась, за шиворот упало несколько капель росы. Сдвинула окуляры и запрокинула голову, туда, где между крон проглядывали звезды. Вдали от города они были яркими и ослепительно прекрасными». Той ночью в развалинах я подумала, хорошо, что люди так и не дотянулись до них, а сейчас жалею. Во всех старых книжках 21 столетие – век космоса и путешествий к неизведанным мирам. То будущее так и не стало настоящим, но ведь могло и еще сможет. Оно станет реальностью. Звездолеты с нуль генераторами, прыжки через пространство и, главное, люди – Настоящие люди, а не придатки к конвейерам и терминалам, нечеловеческое сырье. Все это еще будет, если у нас получится, если мы сумеем выжить и победить. Тихонько, стараясь никого не побеспокоить, я извлекла из багажника Хаммера армейское одеяло. Свернула в тугой валик. Не сидеть же на голой земле. Простуда – атрибут мирного времени. Спать мне действительно не хотелось, и ствол дерева отнюдь не мягкая спинка кресла, да и прохладно. Российский камуфляж согревает еще меньше, чем армопластовый бронежилет. Я закрыла глаза, лишь чтобы сосредоточиться. Тогда, в схроне у бабы Дарьи, я впервые обнаружила в себе новое умение – чувствовать людей на расстоянии. До хода метров пять. Попробуем начать с этой дистанции». «Раньше все происходило как бы само собой. Я должна научиться этим управлять». Грей сказал правду. «Надеяться можно только на себя. И если необходимо, я стану боевой машиной, точной и безотказной. Я буду тренироваться каждую свободную минуту». Берег тропического океана. Золотистый песок и нежно-бирюзовая гладь до горизонта. Солнце в зените, не палящее, ласковое, теплый ветерок обдувает кожу. «Никак не могу привыкнуть», — говорит Артём. «В Москве давно осенняя слякоть, а здесь лето и не думает кончаться». «А разве это плохо?» «Непривычно», — улыбается физик. «А еще непривычно видеть тебя в купальнике. В виртуале не насмотрелся?» Но здесь же другое, здесь по-настоящему. Он хочет прикоснуться к моему плечу, я уворачиваюсь. Догоняй! И бросаюсь на по кромке прибоя. Соленые брызги летят из-под ног, и теплые волны лижут пятки. Я могу бежать так целую вечность, солнечную счастливую вечность. Его дыхание за спиной, я рывком оборачиваюсь. Физик радостно налетает и обхватывает меня лапищами. «Поймал!» Но я отталкиваю его и шепчу. «Это не настоящее, Артем!» Он смотрит удивленно и обиженно. «Не настоящее!» Едва слышный шепот перекрывает плеск волн и гасит тропическое солнце. «Рука на моем плече!» Открываю глаза. — Пора вставать, — щурится Чингис. — Такой хороший сон, — вздыхаю я. — Хороший, но странный. — Завтрак уже готов. Или ты предпочитаешь, чтобы его подавали тебе в постель? — Ага, прямо в постель. — Это можно устроить, — смеется король и выходит из комнаты. Едва дверь закрывается, я вскакиваю. Избрасываю тонкий короткий пеньюар бегом в душ под упругие теплые струи уже месяц живу в этом доме и вовсю наслаждаюсь благами цивилизации принимаю душ и горячую ванну целых два раза в день вода ласкает кожу хочется раствориться в ее тепле и нежных прикосновениях но хватит закрываю вентиль и с наслаждением растираюсь махровым полотенцем Накидывают длинный белоснежный халат. Распахивается дверь. По старой привычке Чингис входит без стука. Но я не обижаюсь. Знаю, что это у него профессиональное. Входить туда, куда не приглашают. Видеть то, что пытаются скрыть. «Извини!» – отворачивается король и старательно изображает смущение. «А что у нас на завтрак?» Грей и Артём ходили на рыбалку. Неужели Артемчику удалось поднять в шесть утра? «Сам удивляюсь», – щурится Чингис. Но жертвы напрасными не были. Доктор два часа провозился на кухне и гарантирует потрясающую уху. Король замолкает, потому что я подхожу ближе и долго, пристально смотрю в его ярко-голубые глаза. «Это ведь тоже сон!» «Да, Чингис?» Его ладони начинают скользить по моим плечам. Сбрасывают с меня халат. Его губы у моих губ. Долгий поцелуй. Сильные нежные руки умело ласкают мое тело, и оно отзывается волнами тепла. Так хочется, чтоб это было взаправду. Разве я не заслужила капельку счастья? Все равно, во сне или наяву. И я не хочу просыпаться». Не хочу, чтобы все закончилось. Пускай иллюзия. Для меня нет разницы. Но губы сами, будто помимо моей воли, шепчут. Это сон. И все исчезает, как картинка с монитора. Доктор озабоченно хмурится, выслушивая мой рассказ. «Понимаешь, Грей, сны такие яркие. Их нельзя отличить от реальности». Ощущение иллюзорности приходит потом. «А что за ощущение? «Трудно передать словами, но просыпаться не хочется. Хочется остаться во сне, и даже когда я пытаюсь, не могу оттуда вырваться». «То есть?» «Мне кажется, что все закончилось, а на самом деле я перепрыгиваю в другую иллюзию, такую же ясную, в заправдошнюю». «Это всего лишь нервы, Таня». «Дам тебе на ночь успокоительного. Нет причин для тревоги. Поверь, как специалисту». Я пристально смотрю в его глаза. «А знаешь, Грей, даже сейчас я не до конца уверена, на его я с тобой беседую или нет». «Ну так можешь ущипнуть себя или меня», — мягко улыбается доктор. «Раньше со мной такого не было. Прошло меньше месяца». — Время лечит, но не сразу. Ни о чем не думай. Живи спокойно. Гуляй, купайся. Это, конечно, не остров в тропиках, но место тихое. Я вздрагиваю, как от ледяного прикосновения. — А откуда ты знаешь про остров? Я ведь не рассказывала. — Да так, к слову. Я молчу. пытаюсь увидеть в его зрачках хоть какое-то доказательство, хоть слабый намек. — Ничего. Словно я смотрю в отражение на речной глади. Кругом одни отражения. — А ты тоже не настоящий, Грей. — Это смешно, Таня. Я выскакиваю из комнаты. За окном большое раскидистое дерево. Оно пропускает через себя солнечные лучи. Тени колышутся на полу и стенах коридора. Мягкий ковер под моими ногами осязаемо реальный. Так хочется в него поверить. Поверить в сосну за окном, в небо и солнце. Поверить в надежность этого уютного дома, в озабоченный голос доктора за моей спиной. «Тебе нельзя волноваться, девочка!» А на самом деле ничего нет. Только тени, призрачные тени в моем мозгу. Кружатся, обманывают, не дают вырваться. Огромное зеркало на всю стену, и в нем моя маленькая жалкая фигурка. Я подхожу и зачарованно смотрю. Я удваиваюсь и мир удваивается. Нет разницы по ту или по эту сторону стекла. И там, и тут не настоящее, как отражение в отражениях, как поставленные друг напротив друга зеркала. Я размахиваюсь и бью кулаком. Стекло выдерживает, а рука гудит от боли. «Да перестань ты, Танюша!» – бормочет Грей. «Не подходи!» «Прими хотя бы успокоительное!» – протягивает на ладони несколько розоватых таблеток. «Успокоиться? Этого вам надо! Да не дождетесь!» Всхалипываю и бью его по руке. Таблетки летят на пол. А теперь с разворота ногой в зеркало. «Целехонькая!» Проклятье, из чего же оно сделано? Нет, не должна я так думать, не должна верить, иначе я никогда отсюда не выберусь. Это иллюзия, иллюзия, шепчу будто молитву. Ну, если ты так хочешь, пускай, говорит доктор. Все на свете можно считать иллюзией, но лучше выбирать приятные сновидения. Разве тебе плохо с нами? — Вас нет. — И что, никогда не было? — спрашивает Чингис, выходя навстречу из-за поворота коридора. Я вздрагиваю пронзенная догадкой. — Пробуждение может оказаться не очень приятным, Таня. Страх растет изнутри и цепко сжимает сердце. Открыть глаза и снова обнаружить себя в подвале охранки, в прозрачном саркофаге, а вокруг доктора в белых халатах. Мол, с добрым утром, Таня. Нет, это очередная уловка, чтобы окончательно перепутать яфессон, перетасовать, как карты в колоде. Они не хотят, чтобы я отсюда вырвалась. Значит, я должна это сделать. Вопреки страху, вопреки осязаемой прочности мира, который для меня сотворили. Иллюзия. Закрываю глаза. «Все это только в моем сознании. Значит, я могу справиться, развеять наваждение». Чуть отступаю. Прыжок, удар, и зеркало раскалывается. Трещины бегут по стеклу и переходят на стены и окна. Трещинами берется дерево во дворе и мягкий ковер у моих ног. Осыпается хрупкими осколками лицо фальшивого Грея. Под ним пустота. «Мир рушится». И зеркала уже нет. Но мое отражение почему-то остается неизменным. Ты... Не могу оторвать зачарованного взгляда. Всего один шаг между нами. И она делает этот шаг, хватая меня за горло. Тебя ведь предупреждали, сука. Выбирай приятные иллюзии. Я задыхаюсь. Перекошенное ненавистью лицо совсем рядом. Мое лицо. Оно прозрачное, и по ту сторону лес и звездное небо, уже начинающее светлить на востоке. Трое друзей крепко спят в «Хаммере». Мини-комп с откинутым экранчиком на моей ладони. Пальцы пробегают по клавиатуре. Я их вижу, чувствую, но управляет ими кто-то другой. Тело чужое. Enter. Адрес незнакомый. Ждать приходится всего две секунды и на экранчике появляется призрак, оживший мертвец. Ему давно полагалось гореть в аду. Три дня назад я сама видела, как его мозги разлетались по стенам в вестибюльчике глубины. «Так нас можно поздравить, Таня?» Я кричу. Крик захлебывается внутри и звучит голос. Мой собственный отчетливый голос. «Все в порядке. Инструмент и пианист здесь». Материалы тоже. Высылайте группу.